Мда, такого серого, хмурого и раздраженного лица, как у Лениависа, я, пожалуй, не видел еще ни разу в жизни. Теперь я знаю, почему ты прихватил с собой этого сумасшедшего некраса, кивнул он в сторону Мука. Он такой же болван и бесчувственный дуболом, как и ты, не дав мне ничего сказать с порога, поприветствовал меня Корнолл и отвернулся. «Что тут произошло?» — спросил я у нашего демоненка. «Он хотел несколько раз пройти внутрь дома. Я не дал это сделать. Ты ведь запретил туда входить?» Безмятежно ответил Мук. «Ты всё правильно сделал. Этим ты спас его жизнь». Я немного подумал. «А несколько раз — это сколько?» — на всякий случай уточнил я. «Пятнадцать», — назвал точную цифру наш страж. «Понятно», — мысленно пробормотал я и, уже обращаясь к Карнолу, пояснил. «Линявис, прости, что так долго, но иначе было нельзя. Если бы вы пошли со мной, то непременно погибли бы. Все. Мук, тем, что не пустил тебя внутрь, — Спас твою жизнь или даже душу. Не знаю, понимаешь ты, о чем я говорю или нет. Да я и не сомневаюсь, — уже гораздо спокойнее ответил оборотень. Глядя на тебя, этому любой поверит. А что со мной не так? — удивленно спросил я. Придем в гостиницу, поймешь. С мстительной издевкой в голосе проговорил он и сразу обратился к Муку. прося его, не говори ему, пусть послужит уроком. Ему не поможет, с уверенностью ответил тот. Но попробовать-то стоит? Стоит, но на многое не нужно рассчитывать. Он все равно будет делать по-своему. Я знаю, как-то смирившись, ответил ему Линявис, но пусть и ему немного достанется. Уже откровенно попросил он у нашего будущего сторожа. Мук кивнул и пожал плечами, как бы говоря, на ваше усмотрение. Я пытался понять, о чем идет речь. Вроде ничего необычного я не ощущал. Ну, энергия бродит и переливается по жилам. Ну, чувствую себя превосходно. Больше ничего не было. «Ладно!» «Хуже, чем при встрече со старшим, быть не может», — отмахнулся я. И ох, как ошибся. Правда, узнаю я об этом несколько позже. А пока, расслабленный и спокойный, я сказал муку и линявису. Дом теперь полностью безопасен для нас. Там много ценностей и артефактов, плюс два пространственных кармана, о которых мало кому известно. поэтому, думаю, не стоит оставлять его без присмотра. И, поглядев на демоненка, продолжил. «Мук, ты останешься здесь, осмотришь здание, составишь его план, проинвентаризируешь все находящиеся внутри здания ценности и предметы. Да, и кстати, ты никаких бытовых заклинаний не знаешь, чтобы там уборку сделать или что-то подобное?» «А разве такие есть?» – удивленно спросил тот. Посмотрев базу знаний, я с удивлением понял, что действительно ничего подходящего нет. Единственное, что я нашел, это создание магического голема с несколькими подобными функциями. И то это было местным изобретением. При этом там была такая сложная система плетений, что просто так, Без специализированного устройства эти плетения уместить в единую структуру было невозможно. Но маги одной из гильдий, занимающейся продажей таких големов, каким-то образом умудрялись проделать подобное. «Интересно как?» – задумался я. «И решил, что парочку этих магических изделий нам не мешало бы приобрести». Да и шанс их изучить появится неплохой. «Ладно, понял», — сказал я. «Тогда просто осмотри здание и собери все артефакты, магические предметы, книги и информационные кристаллы в одну из комнат, а завтра наймем прислугу для уборки помещений». Правда, не всех. Дальше придется что-то придумывать самим. Последнее — относилась именно к големам. Им в плане доступа в закрытые секции нашей резиденции я доверял несколько больше, чем слугам со стороны. Хотя ведь кто-то пыль убирал, вспомнил я свое небольшое путешествие по дому. Нужно понять, кто или что это делал, и возобновить работу этого неизвестного. Вроде все. Тогда Мук, если вопросов нет, Оставайся здесь и приступай к своим обязанностям, а мы пошли назад. Девочки уже, наверное, потеряли нас, да и пара незавершенных дел у меня на сегодня осталось. Посмотрев, как некрас входит в здание нашей будущей резиденции, мы с Линявисом развернулись и пошли в направлении таверны, где меня ждали мои принцессы. Соскучился я по их симпатичным личикам, если честно.